Глава тридцать вторая. «Пора» — возвестила через полчаса мира Миромадлен и торжественно распахнула дверь. В коридоре меня ждали два легионера. Они синхронно кивнули, и один из них открыл портальную дверь. Прежде чем шагнуть в голубое марево, я заметила, что не только у моих апартаментов появился отблеск портала. «Ух ты!» — прошептала заинтересованная Дю. «Портальный амулет!» «Нам срочно нужен такой же». «Он одноразовый», — повернулся ко мне один из парней. «Но если нравится, сама безделушка могу подарить». «Да», — завопила в голове дюшка. «Я смогу запомнить формулу и попробовать повторить». Я улыбнулась и стала обладателем круга из странного тёплого камня чёрного цвета. Сжала его в ладони, а когда разжала кулак, он уже был пуст. «Как ты это делаешь?» Спросила Удю. Она в ответ только захихикала и тут же замолчала. «Потому что мы вышли на берег моря, полный запахов, сумеречного света, людей и тьмы». Со всех сторон из открытых дверей порталов выходили девушки в красном. К моему удивлению, здесь были все саты. Дуалам хватило одной вечеринки, чтобы определиться с выбором. «Интересно, почему они так торопятся?» Я осмотрелась и не смогла сдержать восторженного вздоха. Прямо на кромке прибоя сияла арка волшебного портала. Выход в космос. За переходом не было моря, только тёмно-синее небо, усыпанное звёздами. Они мерцали и плавно двигались, складываясь в причудливый узор незнакомого неба. По обе стороны от арки разместились гости. Дуалы, легионеры, аристократы, фрейлины. Императрица сидела на троне, За её спиной стояли командор и первый советник. Рядом я заметила второй трон, но сейчас он был пуст. Я оглянулась. Дуалы в чёрных мундирах стояли слева от арки, растерянные девушки столпились чуть в стороне. И я на мгновение почувствовала себя белой вороной, но с места не сдвинулась. Мне не хотелось ни к одним, ни к другим, ни к женихам, ни к невестам. Ник с Этери сама по себе. А потом я увидела наследника. Он стоял возле самой арки и держал под руку двух девушек, Розалию и Рокси. Подруга выглядела бледной, но не сломленной, и одета она была как аристократка. В темно-синее платье с юбкой-колоколом и расшитым золотой нитью верхом. Рокси выглядела хрупкой и беззащитной, но я точно знала, что за себя подруга постоять сумеет. Розалия себе не изменила, на ней было платье цвета чайной розы, аметисты и маленькая диадема в волосах. Увидев меня, наследник нагло ухмыльнулся и что-то тихо сказал Рокси. Ее щеки вспыхнули, и она резко отвернулась, даже не посмотрев в мою сторону. Я же не могла отвести от нее взгляд, выискивая малейшие признаки, по которым могла бы оценить ее состояние бледная осунувшиеся, замаскированные пудрой синяки под глазами. Но в остальном Рокси выглядела как обычно. Тот же живой и яростный взгляд, которому я всегда завидовала. Те же упрямо сжатые губы. Подруга на меня не смотрела, но сложила пальцы свободной руки в знак победы. И я выдохнула. Роска не подвела и моя молочная сестра в курсе нашего плана. Только бы всё получилось. Пока я глазела на наследника и придумывала для него все кары мира, мэтр Крет выстроил невест в шеренгу, и мне пришлось присоединиться. Я встала последней, краем глаза заметив, что Градис тоже занял место в конце строя дуалов. А прямо следом за ним встал Терон. Я оглянулась, но никого за своей спиной не увидала. Дуал не смотрел в мою сторону, он о чем-то тихо разговаривал с Градисом но ситуация мне нравилась все меньше и меньше друзья, мы пригласили вас стать свидетелями таинства, хорошо поставленным голосом начал доокред. он стоял возле арки и речь его звучала звонко и энергично, совсем не похожа на его обычный скрип. «Портальная ритуальная арка это то немногое, что нам удалось сохранить из прошлой жизни. Пары решившие связать свои судьбы Пройдут через арку, и их жизнь никогда не будет прежней. Все ли готовы к ритуалу? Я не готова. Что значит «не будет прежней»? Эй, мне об этом ничего не рассказывали. Пройдя через портал, вы вдохнёте воздух первоисточника и навсегда разделите одну судьбу. Все ли готовы к ритуалу? Ага, и только смерть разлучит нас. Я хотела поднять руку, чтобы задать пару вопросов но столкнулась со злым взглядом наследника. Он так сильно сжимал запястье Рокси, что у подруги на глазах выступили слёзы. Я прикусила губу и отвернулась. Намёк более чем прозрачен. «Ничего, если у нас всё получится, то я ещё станцую на его могиле». «Каждый дуал с детства знает, как работает арка. Для остальных хочу кое-что напомнить». «Брак для дуала — серьёзный шаг. После начала ритуала обратного пути не будет. Из арки нельзя выйти одному. Только с тем, с кем разделишь жизнь». «Иначе...» — поинтересовался наследник. «Иначе смерть», — просто ответил мэтр Крет. «Это магический артефакт. В момент прохождения арки жизненные силы брачующихся смешиваются» и их разрыв неизбежно ведёт к смерти. «Двое входят за парой, и эти двое должны обрести пару», процитировал он. «Друг с другом или с кем-то ещё, но без пары выйти нельзя». «Именно поэтому я спрашиваю третий и последний раз, все ли готовы к ритуалу?» «Дерьмо, я не готова», — взгляд метнулся к Рокси. Она стояла рядом с наследником и он закрывал обзор. Но, заметив мой интерес, принц чуть отодвинулся, и я увидела тонкую струйку крови, стекающую по пальцам подруги. Наследный урод чуть отвёл ладонь, демонстрируя мне небольшой нож. Сволочь. Я быстро глянула на Розалию. Она кивнула мне за спину. Я оглянулась. Возле трона императрицы стояли уже два советника. Отец правильной девочки Кэти Жакой и отец Розалии. Последний, не улыбаясь, смотрел на принца, и в его глазах я заметила презрение. Что же, если всё пойдёт по плану, то второй советник скоро получит то, чего жаждет. Никто из избранниц не отказался от чести стать сатией. Дуа Крит удовлетворённо улыбнулся и окутался тьмой, растворяясь в ней. Под громкий общий вздох чернильная субстанция втекла в варку наполняя её первозданной тьмой. Вперёд вышел командор. Он вёл за руку императрицу. Они подошли к арке, и её величество лёгким небрежным движением сбросило с плеч золотой плащ. Мы дружно ахнули. На императрице было алое платье, расшитое золотыми маками. Её величество решило подать пример своим подданным, торжественно объявил первый советник. Они подошли ближе и встали рядом с шеренгой саты. «Мы благодарны дуалам за помощь и готовы заключить крепкий союз, скрепленный браком. Ее величество берет в мужья вождя дружественного народа, командора Драго. Скрепленные узами магического брака, союз нерушим». Тишина сменилась криками и аплодисментами. Хлопали улыбающиеся дуалы и легионеры. Хлопали аристократы и гости. Девушки тоже присоединились к общей радости, даже я три раза хлопнула в ладоши. И только наследник зверел прямо на глазах. Под аплодисменты и крики командор с императрицей шагнули в Марьево-Арке и застыли в нем, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Вокруг них вспыхнул алый ореол. А потом свет позади пары залило золотое свечение подсвечивая фигуры и делая их волшебно прекрасными. Я видела, как шевелятся их губы, но ничего не слышала. Зато отлично слышала, как отец Розалии громко сказал первому советнику. «Надеюсь, ее величество сразу понесет. Стране нужен сильный наследник». «Согласен», — важно кивнул Элин Жакой. «Дети дуа привяжут их к нашему миру. А народ, наконец, получит нового любимчика». «А вы, ваше высочество, самым невинным видом обратился к зелёному от злости наследнику второй советник. Зря вы не женились раньше, когда совет вам настойчиво это рекомендовал. Тогда ваш ребёнок был бы первым претендентом на трон. Ах, смотрите, они исчезли. Можно отправлять вторую пару, да, Элин Жакой? Ха, ну уже давай, думай». Я смотрела на принца и грызла губы, совсем забыв, зачем мы здесь собрались. Неужели уступит ненавистной мачехе? Но нет, наследник оказался предсказуем. Он схватил Розалию за руку и бросился к арке. Ес. Я победно сжала кулак и сделала шаг в сторону Рокси. Сейчас главное — увести ее отсюда. Куда? Зашипели над духом Стоять. Я не для того разрабатывал план, чтобы вы все испортили. Выполните свою часть договора». «Но там моя подруга», — не оглядываясь, шепнула я. «Позаботьтесь о ней». «Не волнуйтесь, принц сюда не вернётся. Все пары выходят из арки в банкетном зале. Я приведу туда вашу подругу». «Интересно, откуда это знает второй советник императрицы? Или дуалы не делали из этого секрета? И только я, как всегда, не в курсе». Я кивнула Рокси, она махнула в ответ с интересом, следя, как варку заходят пары. Пока мы тут болтали, очередь довольно быстро двигалась, а я всё больше нервничала. Градис был строг и напряжён, а вот Терон не спускал с меня взгляда. И мне хотелось поёжиться. А ещё лучше — подхватить юбку и драпануть со всех ног. Нет, волнения не было. Дю отлично поработала с моими эмоциями, но накатывала какое-то странное возбуждение. Мне и хотелось пройти через арку, чтобы доказать мужу, что нас ничего не связывает. И в то же время невероятно хотелось, чтобы нас что-то связывало. Очень странные и противоречивые мысли. Но чем ближе была арка, тем сильнее мне не хотелось в неё идти. Ой, что-то мне нехорошо. Видно, жених это почувствовал и, сделав шаг ко мне, взял за руку. «Элина Никс, Дуаградис» прошелестел в голове голос невидимого крета. «Ещё не поздно отказаться». «Да», — я тут же попробовала выдернуть руку. «Градис, давай откажемся, я не готова, и тебе нечем меня больше шантажировать», — прошептала я едва слышно. «Заре ты так думаешь», — улыбнулся гад и шагнул в арку, таща меня на буксире. Неожиданно, но мы прошли её насквозь и оказались в странном месте». Вокруг нас были звёзды, а впереди во тьме смутно угадывалась большая фигура в платье. Храм богини Дайоны. Градис не выпускал мою руку. Но что-то не так. Нас окутала тьма и тишина. Мы стояли в этой вязкой тишине, и ничего не происходило. Ни алого свечения, ни золотых всполохов, ни торжественной музыки. ничего и только ужасно зудело плечо и в темноте бледнело лицо Градиса. «И что нам нужно делать?» Не выдержала я первая и почесала руку. «Умирать», — глухо отозвался Дуал. «Как я сразу не догадался. Это ведь ты, пропавшая жена Терона». «А при здесь это?» — растерялась я, вспоминая слова мэтра Крета. «Хочешь сказать, что Арка нас не выпустит? да оно ну. Зря это сказала, ох, зря. Сглазила, не иначе. Потому что одновременно случилось несколько событий. Истошно закричала Дюм, Градис упал на колени. И я увидела, как из его глаз полилась тьма, втягиваясь в проступающую в темноте фигуру богини. А меня рывком подняло вверх, опутало невидимыми веревками, и моментально появилось ощущение, словно из меня вытягивают жизненную силу. Отвратительно. «Дю!» — закричала я испуганно. «Не выходи! Держись, девочка, я сейчас что-нибудь придумаю!» «Жертва! Она забирает жертву!» Раздался усталый голос Крета в голове. «Я же предупреждал, что только искреннее согласие проведет через ритуал. Между вами не было согласия. Прощайте». «Но уж нет». Я призвала силу мой белый огонь который жил где то внутри он ведь должен отзываться если я маг правда но он не отозвался или я сделала что то не так или бездюмая сила тухнет как спичка от порыва ветра но попробовать можно было градист ты как плохо отозвался дуал почему ты не призналась и как спрятала метку потому что не хочу замуж и не люблю мужа гаркнула я «Это долго будет длиться?» «Нет», — Градис смотрел куда-то мне за спину. «Для тебя недолго». Я с трудом повернула голову и увидела, как сквозь тёмный клубящийся туман проходит Терон. Он окинул нас понимающим взглядом и легко снял меня с невидимых пут. Но на пол не опустил, так и стоял, прижав к себе. А я вместо того, чтобы обрадоваться, подумала как в узкой на Витарке может прятаться огромный храм. «Принимаешь ли ты мою тьму, Никс?» А голос такой довольный, словно суперприз выиграл. «Да иди ты!» Я упрямо сложила руки на груди. «Один раз уже приняла, и куда это меня привело? Да я лучше умру». «Я не позволю тебе умереть, моя маленькая упрямая Сатия». Шепнули мне на ухо и поцеловали в нос. «Арка, выпусти нас!» Мы подтвердили наш союз». Прозвучало так властно, что я моментально перехотела спорить. «А Градис?» «Идите уже. Не портите своим присутствием мои последние мгновения», — иронично произнёс Градис. «Проваливайте. Только ответь, Тер, ты знал? Знал, что она твоя жена?» «Знал?» «Не стал врать, Терон. Значит, это всё же месть». Понимающе кивнул Градис и тихонько застонал. А я разозлилась. «Поставь меня на пол. Неужели думаешь, что дурацкий ритуал дает тебе право вмешиваться в мою жизнь? Ты мне никто. Я тебя, между прочим, только что спас. А разве я просила меня спасать?» Неблагодарная девчонка. «Самоуверенный индюк». «Кто?» «Индюк». «Ну все. Долго вы еще лаяться будете?» «Рокси». Терон, наконец, опустил меня на пол, по ощущениям каменной. Но руку не выпустил, так и держал, будто боялся, что я сбегу. Зря боялся. Именно сейчас я сбегать не собиралась. Я смотрела на Рокси и ничего не понимала. «Рок, ты здесь зачем?» «Да, надоело смотреть на вашу беготню, вот решила совершить хороший поступок в честь моего чудесного спасения». Ехидна сообщила подруга, опускаясь на колени перед сидящим на полу полуживым градисом. «Я беру тебя в мужья, дуа, градис пока смерть не разлучит нас. Прими или умри». «Я тебя принимаю», — после секундной заминки ответил Дуал. Вспышка алого, потом золотого, и нас вышвырнула в шумную гудящую толпу. Играла музыка, хохотали женщины, смеялись мужчины. Мелькали алые платья рядом с чёрными мундирами дуалов. А у меня начала болеть голова и накатывать паника, потому что я больше не ощущала дю. Я потёрла плечо, а потом увидела довольную физиономию мужа и посмотрела вниз. На плече красовался знакомый вензель, переплетение неизвестных букв. «Уведи нас отсюда», — попросила я Терона. Он так и не выпустил мою руку. Рядом, тяжело опираясь на Рокси, стоял бледный Градис. «У меня накопилось слишком много вопросов, и я хочу получить ответы немедленно». «Домой?» — уточнил Терон, открывая пространственную дверь. «Ко мне!» — буркнула я. «К нам!» — поправил меня Градис.